Рассказ пятого визиря. Ночи 587-591. Дошло до меня у царя, что был один человек из родовитых и благоденствующих, и были у него деньги и слуги, и рабы и поместья. И умер он, и представился к милости великого Аллаха, и оставил маленького сына. И когда мальчик вырос, он принялся есть и пить, и слушать музыку и песни, и проявлял щедрость, и раздавал и истратил деньги которые оставил ему отец так что все это богатство пропало и шахразаду застигло утро и она прекратила дозволенные речи пятьсот восемьдесят ночь когда же настала 588 пятьсот ночь она сказала о счастливый царь дошло до меня что когда пропало богатство которое оставил ему отец и от него ничего не осталось Юноша стал продавать рабов и невольников и поместья и истратил все, что у него было, и деньги отца и прочее, и так обеднял, что стал работать вместе с рабами. И он провел таким образом год. И когда в один из дней он сел у стены, поджидая, пока кто-нибудь его наймет, вдруг приблизился к нему человек прекрасное лицом и одежды и приветствовал его. И юноша спросил у дядюшка, разве ты знал меня до сей поры? — Я совсем не знаю тебя, у юноша, — отвечал подошедший, — но я вижу на тебе следы благоденствия, хотя ты теперь в таком положении. — О, дядюшка, — отвечал юноша, — исполнился приговор и предопределение. Есть ли у тебя, о, дядюшка, о светлоликий, какое-нибудь дело, для которого ты меня наймешь? — О, дитя мое, — отвечал подошедший, — я хочу нанять тебя для дела нетрудного. — А что это такое, о, дядюшка? — спросил юноша. И подошедший сказал... Со мной десять старцев в одном доме, и нет у нас никого, кто бы исполнял наши просьбы. У нас для тебя столько еды и одежды, что тебе хватит, и ты будешь прислуживать нам, и будет тебе от нас то благо и те деньги, которые тебе достанутся, и, может быть, Аллах вернет тебе через нас счастье. Слушаю и повинуюсь, — ответил юноша. А старец сказал ему, — у меня есть одно условие. — А какое оно, твое условие, у дядюшка? — спросил юноша. И старец сказал, — о дитя мое. Такое, чтобы ты скрывал наши тайны и то, что ты у нас увидишь. И когда ты увидишь, что мы плачем, не спрашивай о причине нашего плача. Хорошо, дядюшка, — ответил юноша. И тогда старец сказал ему, — О, дитя мое, пойдем со мной по благословению Аллаха Великого. И юноша пошел вслед за старцем, и тот привел его к бане, и ввел его туда, и удалил с его тела бывшую на нем грязь, а затем старик послал человека, и тот принес красивое полотняное платье, И старец одел в него юношу и отправился с ним домой к своим людям. И когда юноша вошел, он увидел себя в доме высоко построенном с крепкими колоннами, обширным, с покоями расположенными друг против друга и залами, и в каждой зале был бассейн с водой, над которым щебетали птицы, а окна выходили со всех сторон в прекрасный сад в этом же дворе. И старец ввел юношу в один из покоев, и юноша увидел, что он украшен разноцветным мрамором, и потолок в нем расписан лазурью и ярким золотом, а пол устлан шелковыми коврами. И он нашел там 10 старцев, которые сидели друг против друга, одетые в одежды печали, и плакали, и рыдали, и удивился им, и решил спросить старца, но вспомнил условия и удержал свой язык. И старец вручил юноше сундук, в котором было тридцать тысяч динаров и сказал ему, о, дитя мое, трать на нас и на себя из этого сундука должным образом, пользуясь доверием, и помни, что я тебе посоветовал. И юноша отвечал, слушаю и повинуюсь. И он тратил на старцев деньги в течение дней и ночей, и потом один из них умер, и его товарищи взяли его и обмыли, и завернули в саван, и похоронили в саду за домом, и смерть не переставала брать одного за одним, пока не остался только тот старец, который нанял юношу. И они с юношей жили в этом доме, и не было с ними третьего, и прожили таким образом несколько лет, а затем старец заболел. И когда юноша потерял надежду, что он останется жив, он пришел к нему и высказал ему свое горе, а потом сказал, — О, дядюшка, я служил вам и не пропустил, прислуживая вам ни одного часа в течение двенадцати лет, но был вам предан и ревностно прислуживал вам как мог. — Да, у дитя мое, — ответил старец. Ты прислуживал нам, пока не умерли эти старцы и не приставились к Аллаху Великому Славному, и нам не избежать смерти. О, господин мой, — молвил юноша, — ты в опасности, и я хочу, чтобы ты осведомил меня, какова причина вашего плача и постоянных ваших рыданий и печали и вздохов. — О, дитя мое, — отвечал старец, — нет тебе в этом никакой нужды. Не заставляй же меня сделать то, чего я не могу. Я просил Аллаха Великого, чтобы он не испытывал никого моим испытанием. И если ты захочешь спастись от того, во что мы впали, не открывай вон той двери. И он указал ему рукой на дверь и предостерег его, чтобы он не открывал ее и молвил, а если ты хочешь, чтобы тебя поразило то, что поразило нас, открой ее. Ты узнаешь причину того, что ты видел от нас, так как будешь раскаиваться, когда раскаяние окажется бесполезно. И Шахрзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 589-я ночь Когда же настала 589-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что старец, оставшийся в живых после тех десяти, сказал юноше, «Остерегайся открыть эту дверь, ты раскаешься, когда раскаяние будет бесполезно». И затем болезнь старца увеличилась, и он умер, и юноша обмыл его своей рукой и завернул в саван и зарыл его возле его товарищей. И юноша продолжал сидеть в этом помещении, запертом, со всем тем, что там находилось, и, несмотря на это, был он тревожен и размышлял о том, что случилось со старцем. И в один из дней он раздумывал о словах старца, который завещал ему не открывать двери, и вдруг пришло ему на ум взглянуть на нее. И он поднялся и пошел в ту сторону и искал, пока не увидел маленькую дверь, на которой паук свил гнездо. И было на двери четыре стальных замка. И когда юноша посмотрел на нее, он вспомнил, от отчего предостерегал его старец, и ушел от двери. Но душа его стала его соблазнять открыть дверь, и он удерживался семь дней, но на восьмой день душа одолела его, и он воскликнул «Обязательно открою дверь и посмотрю, что со мной из-за этого произойдет». Приговора Аллаха Великого и судьбы не отвратить ничем, и никакое дело не случится, если не по воле его. И он поднялся и открыл дверь, сломав сначала замки. И, открыв дверь, он увидел узкий проход. И он пошел по нему, и шел часа три, и вдруг вышел на берег большого потока. И юноша удивился этому и стал ходить по берегу, оглядываясь направо и налево. И вдруг большой орел спустился по воздуху и поднял этого юношу в когтях, и летел с ним между небом и землей, пока не прилетел на остров посреди моря. И он бросил юношу на этом острове и удалился, а юноша впал в смущение, не зная, куда ему направиться. И когда в один из дней он сидел, вдруг заблестели на море паруса судна, подобно звездочке в небе, и мысли юноши привязались к этому судну, и понадеялся он, что в нем будет его спасение. И он стал смотреть на судно, и оно подплыло к нему близко. И когда судно подплыло, юноша увидел челнок из слоновой кости и черного дерева с веслами из сандала и алоэ, весь выложенный полосами из яркого золота, и в нем сидело десять невинных девушек, подобных лунам. И, увидев юношу, они вышли из челнока, стали целовать ему руки и сказали «ты царь-жених». А затем подошла к нему девушка, подобная незакрытому солнцу на безоблачном небе, державшая в руках шелковый платок, в котором была царственная одежда, и золотой венец, украшенный всевозможными яхонтами, и, подойдя, облачила его и увенчала венцом. И девушки понесли юношу на руках к челноку, и юноша увидел в нем всевозможные ковры из разноцветного шелка, и распустили паруса, и поплыли по морским волнам. И, оказавшись с ними, рассказывал потом юноша, я решил, что это сон, и не знал я, куда они меня увозят. А когда они подплыли к берегу, я увидел, что на берегу полно войск числа которых не знает никто, кроме Аллаха, слава ему и величие И воины одеты в кольчуги, и мне подвели пять меченых коней с золотыми седлами, украшенными всевозможными жемчугами и драгоценными камнями. И я взял одного из них и сел на него, а четыре остальных пошли со мною. И когда я сел, сомкнулись у меня над головой знаменные флаги, и застучали барабаны, и забили валитавры, и воины выстроились справа и слева, а я все повторял, сплюя или бодрствую я все время ехал, не веря, что меня окружает такое великолепие и думая, что это пучки сновидений, пока мы не подъехали к зеленому лугу, где были дворцы, сады, деревья и каналы, и цветы, и птицы, прославлявшие Аллаха Единого Покоряющего. И когда это было так, вдруг вышли из этих дворцов и садов воины и наполнили этот луг. И, приблизившись к юноше, воины остановились, и язык их среды выступил царь, который один ехал верхом, а перед ним шли пешком некоторые его приближенные. Подойдя к юноше, этот царь сошел с коня, и увидев, что царь сошел с коня, юноша тоже сошел, и они приветствовали друг друга наилучшим приветствием. А затем снова сели на коней, и царь сказал юноше, «Поезжай с нами, ты мой гость». И юноша поехал с царем, беседуя с ним, а свита выстроилась и ехала перед ними до царского дворца. А затем они спешились и вошли во дворец. И Шахрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до 590 Когда же настала ночь, дополняющая до 590, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что царь взял юношу, и они с ним поехали, окруженные свитой, и вошли во дворец, и рука юноши лежала в руке царя. И царь посадил его на золотой престол и сел подле него. И когда царь поднял с лица покрывало, оказалось, что это девушка, подобная незакрытому солнцу на безоблачном небе, красивая, прелестная, блестящая, совершенная, высокомерная и жеманная. И юноша посмотрел и увидел великое счастье и изобильное довольство, и стал он девиться красоте девушки и ее прелести, а она сказала ему, «Знай, о царь, я царица этой земли». И все воины, которых ты видел, и воины, кого ты видал, среди них из всадников и пехотинцев — женщины. И нет среди них мужчин. А мужчины у нас в этой земле пашут, сеют и жнут и работают. Возделывают землю, застраивают города и заботятся о пользе людей, занятые всякими ремеслами. Что же касается женщин, то они судьи и обладатели должностей и воины. И юноша до крайности удивился этому. И когда они так разговаривали, вдруг вошел визирь, и оказалось, что это сидеющая старуха, чинная, величественная и достойная. «Приведи нам судью и свидетелей», — сказала царица. И старуха ушла для этого, а царица повернулась к юноше и стала с ним беседовать и развлекать его, рассеивая его тоску ласковыми словами. А потом она обратилась к нему и спросила, согласен ли ты, чтобы я была тебе женой. И юноша поднялся и стал целовать землю между руками царицы, но она ему не позволила, а юноша сказал, «О госпожа, я ничтожней слуг, которые тебе прислуживают». Но царица молвила, «Разве ты не видишь всех этих слуг и воинов, и богатств, и сокровищ, и запасов, которые ты заметил?» «Да, вижу», — отвечал юноша. И царица сказала, «Все это перед тобой. Распоряжайся этим, давая и одаряя, чем тебе вздумается». А затем она показала на запертую дверь и сказала, распоряжайся всем этим, кроме вон той двери, не открывай ее, когда ты ее откроешь, будешь раскаиваться, но раскаяние не принесет тебе пользы. И не закончила она еще своих слов, как явилась визирша, и с нею судья, и свидетели, и когда они пришли, а все это были старухи с волосами распущенными по плечам, величественные и достойные, и предстали перед царицей, она велела им заключить ее брачный договор и ее выдали замуж за юношу. И царица устроила пиры и собрала воинов, и когда поели и попили, юноша вошел к ней и нашел ее невинной и девственной. Он уничтожил ее девственность и прожил с нею семь лет в сладостнейшей, приятнейшей, счастливейшей и прекраснейшей жизни. Но однажды в какой-то день из дней он вспомнил об открытии двери и сказал, «Если бы за нею не было богатых сокровищ лучше того, что я видел», Жена не запретила бы мне ее открывать. И он поднялся и открыл дверь. И вдруг за нею оказалась та птица, которая унесла его с берега моря и спустила на остров. И когда птицу увидала его, она воскликнула «Нет, простора!» для лица того, кто никогда не преуспеет. И, увидев птицу и услышав ее слова, юноша побежал от нее, но птица последовала за ним. И, схватив его, пролетела с ним между небом и землей расстояние в час, а потом спустила его в том месте, откуда она его похитила и скрылась от него. А он посидел на месте, а потом разум вернулся к нему. И он вспомнил, какое он видел прежде счастье, величие и уважение, и как воины ехали перед ним, и он приказывал и запрещал, и стал плакать и рыдать. И он пробыл на берегу моря, там, куда его спустила птица, два месяца, и хотелось ему вернуться к жене. И когда в одной из ночей он не спал и печально раздумывал, вдруг раздался голос, звук которого он слышал, но не видел говорящего. И этот голос кричал, как велики были наслаждения, не бывать, не бывать, чтобы вернулось к тебе то, что миновало, умножь свои печали. И, услышав это, юноша перестал надеяться, что встретит царицу и вернется то счастье, которое он знал. А затем он вошел в дом, где были старцы, и понял он, что с ними произошло то же, что произошло с ним. И в том была причина их плача и горя, и извинил их после этого. И юношу охватила печаль и забота, и он вошел в ту залу и все время плакал и рыдал, пренебрегая едой, питьем и прекрасными запахами. И, перестав смеяться, он, наконец, умер, и его похоронили рядом с теми старцами. — Знаешь же, о царь! что торопливость не похвальна и она вызывает только раскаяние. Вот я даю тебе какой совет. И, услышав эти слова, царь послушался их и отказался от убиения своего сына. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 591-я ночь Когда же настала 591-я ночь, она сказала, — Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда царь услышал рассказ визиря, он отказался от убиения своего сына. Когда же настал шестой день, невольница вошла к царю, держа в руках обнаженный нож и сказала, «Знай, о господин мой, что если ты не примешь моей жалобы и не соблюдешь своего права и своей чести перед теми, кто обидел меня, а это твои визири, которые утверждают, что женщины устраивают хитрости, козни и обманы, стремятся погубить этим мое право и заставить царя пренебрегать моим делом, но вот я докажу перед тобою, что мужчины коварнее женщин, рассказав о сыне одного царя, который остался наедине с женой купца». «А что у него с нею произошло?» — спросил царь. И невольница сказала.